И, как положено в семье, для людей чутких здесь не бывает секретов. Полковник только думает посечь вороватого фурлейта, а тот уже спину свою потирает. Примечание. Фурлейт — солдат при фурах при военном обозе. Конец примечания. Уж когда речь идет о твоем собственном муже, единственном, некогда любимом, дорогом, с кем связаны все надежды и упования, и от судьбы которого ты зависишь, как луна от солнца, тут уж любыми путями каждую мелочь о его судьбе прознаешь, начиная с того, какой твой благоверный рассказал полковому командиру анекдот, и кончая тем, сколько копеек в преферанс он проиграл в прошедшее воскресенье. А уж когда дело коснется его жизни или смерти, а еще моей собственной жизни —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 но Григорий. А как же вы думаете поступить с Ленским? Неужто вы покорно, словно овца, пройдете тем ужасным путем, что прошла ваша маменька, а теперь приуготовила вам? Выйдете за нелюбимого? Ну что я могу сделать? Почти простонала я. Несмотря на странную и даже пугающую осведомленность господина, он от чего то вызывал во мне доверие.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 Нарываются на неприятности, а стреляет Владимир. Должно быть худо, что взять с выпускника Гетенгенского университета. Подумайте над этим. Вам-то что за дело до моего жениха? Зачем вы-то проявляете к нам свою участливость? Старые счеты, сударыня, любезно проговорил он. О чем вы? Не терплю я, говоря по совести всю эту фамилию Ленских.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 Тогда он начал, стоя на коленях, кланяться мне в землю, плакать и бормотать, что таково устройство мужчин, они не могут долго терпеть воздержание, что его связь с девушкой ничего не значит, что он влюблён в меня, как в богиню, т. д. А я лишь думала на протяжении той сцены о том, сколь он жалок. И ещё, почему та Машка не ровня мне,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 Ни одного только Ленского. Я к тому же испортила жизнь тебе, сестра моя. Ты оказалась навсегда разлученной со своей первой любовью, с Онегиным. Без малейшей надежды снова увидеть его. Примечание. Позднейшее примечание Т.Л. В ту пору моя сестра Ольга еще не знала, что мы снова встретились с Евгением. Конец примечания. У меня уже... Не оставалось выбора. Дата постыла и свадьба неумолимо приближалась, и начала я действовать как раз на твоих именинах. Мужчины — самоуверенные животные. Они полагают, что они всегда определяют все и не ведают, что это мы. Слабый пол из направляем их действия и желания. Наверное, Онегин всю жизнь считал и до сих пор считает, что тогда... На твоих именинах это он, чтобы досадить одновременно и тебе, и Ленскому начал кокетничать со мной. Но мы-то, Таня, с тобой, как женщины, обе знаем, что если мы, барышни, не захотим этого кокетства, его не будет. Что выбираем мы, и мы начинаем. Начинаем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 Как хочешь. Так жаль, что я стала столь тяжела на подъем. Все-таки, как ты знаешь, у меня с Гришенькой уже двое мальчиков. Гришка, да Мишка, да еще сестра их Дашка. А может еще один братик Сашка скоро появится. Прощай, моя родная. Напиши мне. Твоя Оля.